Глава двадцать вторая. Гроза. Вей, зимний ветер, вей! Ты все-таки добрей предательства людского. Твой зуб не так остер, тебя не видит взор, хоть дуешь ты сурово. Гей, го-го! Пой под вечно зеленый листвой. Дружба часто Сумасбродно! Шекспир. Как вам это понравится? Посреди величественной цепи перенеев, замыкающих гористый иберийский полуостров, в центре их синих снеговых пирамид, их лесов и лугов, разверзлась узкое отвесное ущелье, тропинка, пролегающая по пересохшему руслу водопада, Она змейцами между скалами пробирается под глыбами слежавшегося снега, вьется по краю гулких пропастей, идет на приступ ближайших гор Урдос, Аларон и, взобравшись наконец на их зубчатый хребет, бороздит окутанные облаками вершины. Новый край, где имеются свои вершины и бездны, сворачивает вправо, покидает Францию и спускается В Испанию. Никогда еще копыта мула не оставляла следов на извилиных этой тропинки. Человек с трудом может устоять на ней, ему требуется для этого надежная веревочная обувь и палка с трехгранным железным наконечником, который легко вонзается в трещины скал. Прекрасный летний порой пастух в неизменном коричневом плаще и черный длиннобородый баран, проходят здесь во главе отары овец свисающие шерсть которых волочится по траве в этих горных местах раздается тогда лишь звон колокольчиков привязанных к шее животных и эти разноголосые звуки сливаются в неожиданные аккорды создают случайные мелодии на диво путнику и на радость дикому молчаливому пастуху. но когда наступит долгий сентябрь Белоснежный покров окутывает горы от вершин до самого основания, пощадив лишь эту глубоко ушедшую в землю тропинку, несколько расселен, прорытых потоками, да несколько гранитных скал, причудливые очертания которых выступают там и сям, как остров погребенного под снегом мира. Тогда-то появляются здесь легкие стада перенейских серн. Запрокинув рогатые головы, они прыгают со скалы на скалу, словно гонимые ветром, и завладевают этой белой пустыней. Стаи воронов беспрестанно кружат в ее бездных и естественных колодцах, превращая их в свои мрачные убежища. А бурый медведь, вместе с мохнатым семейством, которое играет и катается у его ног, медленно уходит из покинутой берлоги, откуда его выгнал мороз. но это еще не самые дикие и свирепые гости в этом краю зимой. Осмелевший контрабандист решается выстроить деревянную лачугу на самой границе, проведенной природой и политикой. И тут, среди туманов и ветров, между двумя наварами заключаются неведомые сделки, происходят тайные обмены. На этой-то узкой тропинке, на скате горы, обращенном в сторону Франции, месяца два спустя после описанных нами парижских событий, остановились в полночь двое измученных, напуганных путников, бредших из Испании. В горах раздавались ружейные выстрелы. — Мерзавцы! Но и гнались же за нами, — сказал один из них. — Я совсем обессилел. без вас меня давно бы схватили. И непременно схватят. А вместе с вами и эту проклятую бумагу, если вы будете терять время на болтовню. Слышите? Вот второй выстрел на орлиной скале святого Петра. Они думают, что мы повернули к лимасону, но скоро поймут свою ошибку. Спускайтесь. Это, видно, дозорные. Они охотятся за контрабандистами. — Спускайтесь. — Но как? Я ничего не вижу. — Спускайтесь, да и только. Держитесь за мою руку. — Помогите мне, сапоги скользят, — проговорил первый путник, цепляясь за выступ скалы, чтобы нащупать почву под ногами. — Живей, живей, — сказал другой, подталкивая его. — Один из негодяев проходит у нас над головой. И в самом деле силуэт человека с длинным ружьем выступил на фоне снега. путники замерли на месте. Стражник прошел мимо, они продолжали спускаться. «Они нас схватят», — сказал тот, кто поддерживал приятеля. «Мы окружены. Дайте мне ваш чертов пергамент. Я одет как контрабандист и найду пристанище у своих собратьев. Но вы даже этого не можете сделать из-за своего мундира». «Вы правы». ответил его спутник, задержавшись на выступе скалы. Он повис посреди склона и передал приятелю деревянный футляр. Раздался выстрел, со свистом пролетела пуля и, вздрагивая, зарылась в снег у их ног. — Предупреждены, — сказал первый путник. — Спускайтесь вниз. Если останетесь живы, вступайте по дороге. Влево от Гава лежит Санта-Мария. Вы свернете вправо, потом пересечете Аларон и попадете на дорогу к По. Там вы спасены. но ну уже скорее!» С этими словами он толкнул товарища и, даже не соблаговолив взглянуть на него, двинулся дальше, не вверх или вниз, а прямо по склону горы, с ловкостью дикой кошки, цепляясь за камни, за ветки и даже за стебли растений. Вскоре он очутился на твердой почве перед дощатой хижиной, сквозь щели которой виднелся свет. Путник обошел ее, как обходит овчарню голодный волк, и, прильнув к одной из щелей, увидел нечто такое, после чего решительно толкнул кулаком шаткую дверь, не запертую даже на дрянную щеколду. Вся хижина содрогнулась от этого удара, Войдя в нее, он увидел, что она разделена надвое перегородкой. Толстая свеча желтого воска освещала первую комнату. В углу ее на мокром дощатом полу, под которым текли ручейки талого снега, сидела девушка, бледная и страшно худая. Ее черные спутанные и запыленные волосы были очень длинны и в беспорядке падали на платье из грубой коричневой шерсти. Красный капюшон Обычный убор девушек в пиренеях покрывал ее голову и плеч. Опустив глаза, она пряла на прялке, привязанной к поясу. Появление незнакомца не смутило ее. — Эй, девка, встань дай мне напиться, я устал и умираю от жажды. Девушка ничего не ответила и, не поднимая взора, продолжала прилежно работать. — Ты что, оглохла? — проговорил вошедший, пихнув ее ногой. — Ступай, скажи хозяину, я видел его в соседней комнате, что к нему пришел друг, но прежде дай напиться, я здесь переночую. Она ответила хриплым голосом, не отрываясь от прялки. — Я пью снег, что тает на скалах, или зеленую пену, всплывающую на поверхности болота. Но в награду за хорошую пряжу, мне дают родниковой воды. Когда я сплю, холодная ящерица бегает по моему лицу, но если я хорошенько вымою мула, мне бросают охапку сена. Сено теплое, сено хорошее и теплое, я укрываю им свои мраморные ноги. — Что ты там мелешь? — спросил Жак. — Я не о тебе толкую. Но она продолжала. — они заставляют меня держать человека, когда его убивают. Сколько крови было на моих руках! Да простит им Бог, если это возможно. Они заставили меня держать его голову и лохань с красной водой. О небо! И это меня, невесту Христову. Тела убитых бросают в снежную бездну». но грифы находят трупы и устилают гнезда волосами мертвецов. Сейчас ты полон жизни, но я увижу тебя окровавленным, бледным и бездыханным. Контрабандист пожал плечами, засвистел и толкнул вторую дверь. Он увидел за нею человека, которого успел разглядеть в щель лачуги. На нем был синий сдвинутый на ухо берет басков и широкий плащ, Он сидел на вьючном седле, нагнувшись над раскаленной чугунной жаровней, курил сигару и потягивал вино из лежавшего рядом бурдюка. Отблеск горящих углей озарял его жирное желтое лицо и коморку, где вокруг жаровни были разложены вместо стульев седла мулов. Он поднял голову, но не двинулся с места. «А, это ты, Жак», — сказал он, — «пожаловал, наконец». Я сразу узнал тебя, хоть мы и не видались целых четыре года. Ты нисколько не изменился. У тебя все та же мерзкая образина, бездельник. Присаживайся и выпьем поглоточку. Да, я опять пришел. Но ты-то откуда взялся? Я думал, ты стал судьей, юмен. А я думал, ты теперь испанский офицер, Жак. Да, правда. Я и был офицером, а затем пленником — но довольно ловко выпутался из беды и вернулся к прежним занятиям, к свободной профессии, к доброй старой контрабанде. — Да здравствует, кутерьма! — воскликнул Умен. — Ведь храбрецы вроде нас, мастера на все руки. — Но как же... — Ты, значит, проходил по другой дороге? — Я ни разу не встречал тебя с тех пор, как вновь занялся своим ремеслом. — Да, — Да-да, я проходил там, где тебе никогда не пройти, поверь мне, — сказал Жак. — А какой товар ты переправляешь? — Невиданный. Мои мулы подоспеют завтра. — Шелковые пояса, сигареты или шерсть? — Ты узнаешь это в свое время. Дай-ка мне мехи, пить хочется. — Не пей, это настоящее валдепенье. Мы, браконьеры, счастливые люди. — Пей же, друзья скоро придут. — Какие друзья? — спросил Жак, выпуская бурдюк. — Не беспокойся, пей себе. Я все тебе расскажу, а потом мы споем андалузскую тирану. Гость поднял бурдюк и сделал вид, будто преспокойно пьет вино. — Кто эта длинная чертовка там при входе? — спросил он. — Она чуть жива. «Нет — Нет-нет, только помешана. Да пей же. я все тебе расскажу». Уман вынул из-за красного пояса длинный кинжал, зазубренный с обеих сторон на манер пилы, и принялся мешать им затухающие угли. «Да будет тебе известно прежде всего, — сказал он серьезно, — что там, — он показал в сторону Франции, — старый волк решелье всех их скрутил. — Неужели? — спросил Жак. — Вот именно. — Его прозвали даже королем короля. Слыхал? И все же там есть один малый по имени Сен-Мар, который почти так же силен, как Ришелье. У него теперь под началом вся перпиньянская армия, а прибыл он туда всего месяц назад. Но старик — хитрая бестия. Он по-прежнему отсиживается в Нарбоне. Король же ведет себя то так, то этак. Говоря это, Умен повернул руку ладонью вверх, потом ладонью вниз. Он, как говорится, ни рыба, ни мясо. А в ожидании, когда король на что-нибудь решится, я стою за кардинала, потому что всегда исполнял поручения его Высокопреосвященства, начиная с самого первого, который он дал мне года три тому назад. Послушай, как это было. Видишь ли, для одного небольшого дельца ему потребовались люди умные и предприимчивые. Вот он и вытребовал меня и назначил судьей тайных дел. Да ну! Я слыхал, что это превосходное место. Да, не недурное дело, вроде нашего, но продаешь веревку вместо шерсти. Это менее почтенно, потому что чаще приходится убивать. Зато надежнее, у каждой вещи своя цена. Что правда, то правда, подтвердил Жак. Словом я облачился в красную мантию, и тут мне пришлось напялить пропитанную серой рубаху на луденского красавца священника, который был в женском монастыре как волк в овчарне. Недаром ему там нагорело, что он и вовсе сгорел. Потеха воскликнул Жак, смеясь. пей себе", продолжал умен. "Можешь мне поверить, Жак, я видел его после. Он превратился в маленький комочек". черный, как головешка на кончике моего кинжала. Такова жизнь человеческая. Вот что с нами станется, когда мы попадем к черту в лапы. — Тише, не надо этим шутить, — сказал Жак серьезно. — Видишь ли, я верю в Бога. — Не спорю, все может быть, — продолжал Умен тем же тоном. — Как-никак о решелье кардинал. Но не об этом сейчас речь. Нужно тебе сказать, что мне довелось быть судьей-докладчиком на этом процессе. За это я кое-что доложил в кубышку. Ты все шутишь, мошенник? Да, по привычке. Итак, я заработал пятьсот пиастров, ибо Арман Дюплесси хорошо платит своим подручным. Тут ничего не скажешь, разве только что деньги не его. Но мы все так поступаем. Признаюсь тебе, что мне хотелось вложить эти деньги в нашу прежнюю торговлю, и я вернулся сюда. — К счастью, дела идут хорошо. Нам угрожает смертная казнь, и товары дорожают. — Что это? — воскликнул Жак. — Молния зимой? — Да, теперь время гроз. Две грозы уже были. Мы находимся в облаке, слышишь, раскаты. — Ну, это пустяки. Пей себе. — сейчас около часа, мы с тобой скоротаем ночь за этим бурдюком. Итак, я тебе говорил, что познакомился с председателем суда Верзилой по имени Лабардамон. Ты его знаешь? — Да, да, немного, — ответил Жак. — Он скупердяй каких мало, но это не важно, продолжай. Так вот, у нас с ним не было секретов друг от друга, Я открыл ему свои намерения и попросил при случае вспомнить обо мне, ведь мы оба были судьями. Жаловаться мне не приходится, он не забыл меня. — Вот как? — воскликнул Жак. — И что же он сделал? — Прежде всего, два года тому назад он привез сюда на крупе коня свою родную племянницу. Ты видел ее при входе? «Племянницу — Племянницу? — переспросил Жак, вставая. и ты обращаешься с ней как с рабыней, с лужанкой. «Черт!» «Пей себе», — проговорил Умен, медленно помешивая угли кинжалом. «Он сам этого пожелал. Усадись же». «Жак сел». «Сдается мне, что он был не прочь, понимаешь?» — продолжал контрабандист. «Он предпочел бы знать, что она находится не на земле, а под землею». но только не пожелал марать себе руки, потому что он любящий родственник, сам это говорит. «Мне ли этого не знать?» — сказал вновь прибывший. «Но продолжай. Понятно, ему, человеку, бывающему при дворе, неприятно держать у себя в доме безумную племянницу, это ясно как день. Будь я и поныне судьей, я поступил бы точно так же. Но здесь ты сам знаешь, нам не перед кем задирать нос». и я взял ее к себе вместо служанки у нее оказалось больше здравого смысла чем я ожидал хотя она все молчит и поначалу прикидывалась неженкой зато теперь она чистит мола не хуже мальчишки правда последние дни и немного лихорадит но так или иначе этому должен прийти конец смотри только не проболтайся Лабардемону, что она еще жива он подумает что я из-за выгоды оставил ее служанкой Как развён здесь, кричал Жак. "Пей себе", спокойно повторил свою излюбленную фразу Умен, усердно подавая примеры блаженно жмурясь. "Теперь видишь ли, у меня наклевывается второе дельце с этим славным лабар демоном, лабар дамином, лабар дуриным, как тебе будет угодно". Я дорожу им, как зеница и ока, и предлагаю выпить за его здоровье бутылочку Жорансона. Это любимое вино покойного весельчака, короля Генриха. Хорошо нам здесь. Испания с одного бока, Франция с другого, а перед нами бурдюк и бутылка. Бутылка. Я всем пожертвовал ради нее. И он отбил горлышко у бутылки белого вина. Отхлебнув, он продолжал рассказ, а пришелец между тем пожирал его глазами. Да, он здесь, и не думаю, чтобы у него замерзли ноги. Он со вчерашнего дня рыщет по горам со своими стражниками и нашими товарищами. Знаешь, с нашими бандитами, настоящими контрабандистами. — А зачем они рыщут? — спросил Жак. «Вот в этом-то вся и загвоздка», — сказал пьяница. «Им надо задержать двух мошенников, которые хотят пронести в кармане бумажку с шестьюдесятью тысячами испанских солдат. Ты, может, не понимаешь с полуслова, о чем речь, бродяга. Однако это истинная правда. Шестьдесят тысяч солдат в кармане». «Нет, почему же? Прекрасно понимаю». — проговорил Жак, нащупывая кинжал у себя за поясом и поглядывая на дверь. — Ну так споем тирану, чертов сын. Возьми бутылку, брось сигару и пой. При этих словах охмелевший хозяин запел по-испански, прерывая песню лишь для того, чтобы вылить в глотку полный стакан вина, а Жак, не двигаясь с места, мрачно смотрел на него при свете жаровни и раздумывал над тем, что ему делать. «Эйх, эйх, эйх, девушки, девушки, кто купит у меня черной шерсти?» В оконце сверкнула молния, коморка наполнилась запахом серы и тотчас же раздался оглушительный грохот. Хижина заходила ходуном, и одна из балок выпала наружу. «Ой-ой-ой, мой дом!» — закричал пьяница. «Сам черт пожаловал к нам! Куда же запропастились наши друзья?» Споем! — сказал Жак, придвигая к Умену седло, на котором сидел. Тот выпил стаканчик для бодрости и продолжал. — Мой конь устал, и я бегу рядом. Ай-яй-яй, приближается дозор, и в горах идет перестрелка. Ай-яй-яй, лошадка, вызволь меня из беды. Живей, живей, лошадка, с белой отметиной на лбу. Девушки, девушки, купите у меня черной шерсти. Не успел он закончить песни, как сиденье под ним закачалось, и он упал навзничь. Избавившись таким образом от собутыльника, Жак бросился к двери, но она тут же распахнулась, и он столкнулся лицом к лицу с бледной, как смерть, девушкой. Он попятился. «Судья», — сказала она и рухнула на ледяной пол. Жак занес было ногу, чтобы перешагнуть через нее, — когда в дверях показалось другое, бескровное, изумленное лицо, и возникла фигура высокого человека в плаще, с которого ручейками стекал тающий снег. Жак в ужасе попятился и отчаянно захохотал. То был Лабардемон в сопровождении стражи. Они впились глазами друг в друга. «Эй, приятель!» — проговорил Умен, с трудом вставая. «Уж не роялист ли ты ненароком?» Но, заметив, что судья и капитан словно окаменели, он тоже умолк, так как понял, что пьян, и, шатаясь, подошел к безумной девушке, которая по-прежнему лежала между Жаком и вновь прибывшим. Судья заговорил первым. «Уж не за вами ли мы гонимся?» «Это он», — сказали хором сопровождающие его люди, — другой убежал. Жак отступил к шаткой стене хижины. Он плотнее закутался в плащ и, похожий на медведя, загнанного собачьей сворой, сказал мрачно и громко, чтобы отвлечь внимание преследователей и выгадать время. «Я убью первого, кто переступит через тело этой женщины и подойдет к жаровне». И он вытащил из-под плаща длинный кинжал. Между тем Умен опустился на колени возле девушки и повернул ее голову. Глаза были закрыты. В эту минуту на нее упал свет жаровни. — Великий Боже! — вскрикнул Лабардемон в страхе, выдавая себя. «Жанна — Жанна! Опять она! — Будьте покойны, во Ваша милость! — пробормотал Умен, тщетно пытаясь приоткрыть веки девушки и поднять голову, бессильно клонившуюся вниз. — Будьте покойны, не гневайтесь, она мертва, совсем мертва. Жак поставил ногу на труп, словно это был барьер, и, свирепо наклонившись к Лабардемону, сказал вполголоса Пропусти, или я осрамлю тебя, халуй. Скажу, что она твоя племянница, а я твой сын. Лабардемонт задумался, взглянул на своих людей, которые теснились вокруг с ружьями наперевес, и, сделав им знак отойти, ответил очень тихо. Отдай мне договор, и пройдешь. Он здесь, у меня за поясом. Посмей только протянуть руку, и я громко назову тебя отцом. Что скажет твой хозяин? Дай сюда договор, и я прощу тебе, что ты родился. Пропусти меня, и я прощу тебе, что ты меня родил. Ты все тот же разбойник, да, убийца? — Какое тебе дело до мальчишки-заговорщика? — спросил судья. — Какое тебе дело до царствующего старика? — возразил капитан. — Дай мне бумагу. Я поклялся, что добуду ее. Оставь мне бумагу. Я дал клятву, что пронесу ее. — Чего стоит твоя клятва и твой бог? — продолжал Лабардемон. — А ты чему поклоняешься? — спросил Жак. «Нераскаленному ли до — Нераскаленному ледокрасна распятию? Но тут, хохоча и пошатываясь, между ними встал Умен. — Уж больно вы долго объясняетесь, приятель! — сказал он, хлопнув судью по плечу. — «Вы с ним знакомы?» «Он славный малый». «Знаком?» «Нет», — вскричал Лабардемон, — «в жизни его не видал». В эту минуту Жак, воспользовавшись как прикрытием фигурой Умена и теснотой коморки, изо всех сил уперся о тонкую дощатую стену, ударом каблука вышиб в две доски и выскочил наружу в образовавшуюся пробоину. Хижина дрогнула до самого основания, ветер вихрем ворвался внутрь. — Эй, эй, черт бы тебя побрал! Куда ты? — закричал контрабандист. — Ты сломал мою хижину, да еще со стороны потока! Все осторожно приблизились к стене, оторвали оставшиеся доски и нагнулись над бездной. Диковинная картина представилась их глазам. Гроза достигла полной силы, и это была гроза в Пиренеях. Гигантские молнии вспыхивали повсюду, сменяя друг друга с такой быстротой, что казались неподвижными, как бы застывшими. Сверкающий небосвод, порой неожиданно газ, затем вновь загорался ослепительным светом. Не пламя было чуждо этой ночи, а темнота. И мнилось, что в извечно сияющем небе наступают мгновенные затмения, столь продолжительными были молнии и столь коротки промежутки между ними. Остроконечные вершины и заснеженные утесы выступали мраморными глыбами на этом красном фоне, похожем на раскаленный медный купол, являя зрелище извержений вулкана среди зимы. Водные струи уподоблялись огненным фонтаном, а снега сползали вниз точно ослепительно белая лава. Среди этих пришедших в движение громад барахтался человек, и с каждой минутой все глубже уходил в клокочущий водоворот. Его ноги уже погрузились до колен. Он тщетно цеплялся за огромную пирамидальную льдину, сверкавшую как кристалл при свете молний. Эльдина это подтаиало у основания, и медленно скользило по склону. Под снежным покровом слышался грохот гранитных глыб, которые, сталкиваясь, падали в бездонную пропасть. Однако человека еще можно было спасти. От Лабардемона его отделяло расстояние не более четырех футов. — Помоги, я гибну, — крикнул он. — Протяни мне что-нибудь, и получишь договор. — Дай мне его. и я протяну тебе мушкет, — сказал судья. — Бери, раз сам дьявол за решелье, ответил капитан. И, отпустив одной рукой шаткую опору, он бросил в хижину деревянный футляр. Лабардемон тут же повернулся к нему спиной и набросился на договор, как волк, который кидается на добычу. Жак тщетно протягивал руку. Видно было, что он медленно скользит вниз, и бессумно погружается в снежную бездну вместе с огромной тающей льдиной, которая наваливается на него своей тяжестью. — Негодяй! Ты обманул меня! — крикнул он. — Но ты не взял у меня договор. Я сам отдал его. — Слышишь? Отец! Он исчез под толстым слоем снега. Видна была лишь ослепительно-белая пелена, пронизанная затухающими молниями. До слуха доносились только раскаты грома и рев воды, бьющие о скалы, ибо люди, которые толпились в полуразрушенной хижине возле трупа и злодея отца, молчали, застыв от ужаса, и опасаясь, как бы Бог не испепелил их в гневе своем.